АКТЁР Некогда жил актер, умевший устраивать представления всякого рода. У одного богатого домохозяина он попросил Вала. Домохозяин не думал выполнять его просьбу, и поэтому сказал ему так. «Если ты сможешь столь же старательно продолжать свои представления днем и ночью, без отдыха, в течение целого года, я отдам тебе Вала». Актер ответил, что сможет, но в свою очередь спросил, сумеет ли хозяин все это время слушать его. Тот также ответил, что сумеет. Когда актер услышал все это, сердце его возликовало. Три дня и три ночи он не выказывал никакой усталости, и домохозяину надоело наконец его слушать. Он велел домочадцам вывести вола и отдать актеру.